Второе. Однажды я выступал уже в вашей газете для защиты блаженной памяти Косьмы Петровича Прудкова, именно в апреле 1877 года в номере 392 вашей газеты. Господин редактор, вы снова принуждаете меня к этому, затронув опять драгоценную для всей России память ошибочным сведением о покойном В предпрошлом воскресном номере вашей газеты смело высказаны две несправедливости про покойного Косьму Петровичу Прудкова. Первая будто он не существовал, будто он псевдоним, и второе будто под его именем писал между другими покойный Иван Иванович Панаев. Поспешите, господа редакторы, из уважения к русской истории и к печатному слову, исправите эти две несправедливости. Во-первых, О существовании и даже славном существовании Косьмы Петровича Прудкова известно не только современникам его, бывшим сослуживцам и подчинённым, но смело скажу, всей грамотной России, и, может быть, даже образованным из иноземцев. Он не только жил среди нас, но возбуждал и продолжает возбуждать зависть и подражание. Он известен не только по своей частной жизни, но также своей примерною усердной и полезною службою, как начальник пробирной палатки, в которой достойно дослужился чина действительного статского советника. Это не мелкие факты, господин редактор, мне странно, как вы не знаете их. Об этом помнится было напечатано и в некрологе его превосходительства в Современнике 1863 года. А тут же вы можете узнать, что он родился 11 апреля 1801 года недалеко от Сольвычегодска в деревне Тинтелёвой. Поэтому название родины его вошло в известную общерусскую поговорку. Особенно прежние и современные прудково-петербургские сановники говаривали часто: "Смотри-то у меня, сошлю тебя в Тинтелёву деревню". И поэтому же большая часть его бессмертных сочинений носит пометку 11 апреля или 11 какого-либо другого месяца. Поэтому и я пишу эти строки сегодня 11 октября. Во-первых, покойный Иван Иванович Панаев искренне и глубоко уважал покойного Косьму Петровичу Прудкова. Он даже всегда спешил призвать покойного Некрасова, для совместного собеседования с Прудковым, когда Косьма Петрович, не взирая на свой служебный сан, удостоил их редакцию своим посещением. Но никогда Иван Иванович Панаев в трудах покойного Косьмы Петровича Прудкова не участвовал. Каковы бы ни были достоинства Иван Ивановича Панаева как писателя, он не мог дозволить себе даже прикоснуться к бессмертным творениям Косьмы Петровича Прудкова. Как никакой действительно артист не станет исправлять картины знаменитого живописца. Скажу более, те редкие случаи, в которых Иван Иванович Панаев дерзал, ссылаясь на условия цензуры прикасаться к творениям Прудкова, легко отгадает каждый беспристрастный художник, если только он действительно художник. Эти случаи заслуживают отметки для назидания потомства, и я уверен, господин редактор, что вы с радостью раскроете столбцы вашей газеты для помещения сих отметок. Я укажу для примера лишь не многие, приводя подлинный текст Косьмы Петровичу Прудкова и указывая в выносках искажение этого текста в печати. Цапля и беговые дрошки. Басня. На беговых помещик ехал в дрожках. Вместо слова помещик поставлено ни с чем несообразно слово философ. Но разве греческие философы знали чисто русское изобретение беговые дрожки? Ах! Почему такие ножки? Вместо простого ах поставлено и рек ах. Какой ни кшма Петрович ни за что не употребил бы здесь слова рек, ибо оно церковно-славянское. Коль дворянином дворянин, а мещинином мещанин. Этот стих был совсем опущен и таким образом, во-первых, нарушена справедливость перед другими сословиями, и во-вторых, оказана несправедливость слову мещинин, для которого не оставлена рифмы. Станный голос, басня, надевший ватышный халат. Этот стих был совсем опущен, как будто становые не могут и дома надевать халаты, хотя бы даже ватышных. Довольствуешь пока этими примерами добавлю, что Иван Иванович Панаев не только не вносил ничего в бессмертные творения Прудкова, Но даже вовсе не напечатал некоторых творений, переданных ему для печати. Он говорил, что в этом препятствовали цензурные условия, но Козьма Петрович, сам действительный статский советник и кавалер, не верил этому. Для примера приведу следующую башню, которую бедный Козьма Петрович так и не дождался видеть в печати при своей жизни. Звезда и брюха. У Косьмы Петровича Прудкова были приближённые советники, но в числе их не было Иван Ивановича Панаева. Козьма Петрович имел дар вдохновляться чужими советами, но не всякими, а только четырёх лиц, которых я даже не назвал бы, если бы трое из них уже не были поименованы одним из этих советников Алексеем Жемчужниковым. в Санкт-Петербургских ведомостях Корша по поводу первого издания книги господина Гербеля Русские поэты в биографиях и образцах, а четвёртый назван э, в номере 117 Санкт-Петербургских ведомостей издания Баймакова 1876 года. В этом последнем сообщении много несправедливого, между прочим, приписанные Козьме Петровичу Прудкову чужие произведения. Но фамилии советников его верны, хотя не всех их покойный слушал в одинаковой мере. Именно этих советников следующие: граф Алексей Толстой и Алексей Александрович Владимир Жемчужниковы. Подумал ли автор заметки, напечатанной в прошлом воскресном номере вашей газеты, в какое положение он ставит всё управление нашего Министерства финансов, уверяя будто Касьма Прудков не существовал. Да кто же тогда был столь долго председателем пробирной палатки, производился в чины даже за отличие и получал жалованье. Памяти Ван-ван Чепанаева неправильно примешалась к памяти действительного статского советника, председателя пробирной палатки и великого поэта Касьмы Петровичу Прудкова. Вероятно, потому что творение Прудкова помещались в "Современнике" в отделе "Еролаш", где опечатались стих творения Ивана Ивановича Панаева за подписью "Новый поэт". Но это не причина и даже не извинение такой грубой ошибки. Впоследствии в 1863 году остатки творения Косьмы Петровичу Прудкова печатались в редакции "Современника" в отделе "Свисток", где помещались и стихи Добролюбова. но это не даёт права приписывать и почтенному добролюбу участие в творениях Прудкова всякому своё. Крепко стоя за неприкосновенность памяти почтеннейшего Косьмы Петровича Прудкова, прошу вас, господин редактор, напечатать эту мою защиту в вашей газете и остаюсь ваш искренний доброжелатель, непременный член Косьмы Прудкова. 10 октября 1881 года.